Глава 5. После работы Сергей недолго поразмышлял, чем ему заняться. Решил пойти к Лоре. Во-первых, она все-таки его жена и просто обязана быть с ним рядом. Во-вторых, как она прошлым вечером улыбалась ему. И в-третьих, надо все-таки довести до конца тот начатый утром разговор, расставить все точки над «и». У дверей в жилой сектор высокопоставленных особ сегодня дежурил Ричард. Все такой же аккуратный, и галстук у него был повязан совсем не так, как у других охранников, хотя узел был точно такой же. Но что-то неуловимое выделяло Ричарда среди всех остальных его сослуживцев. И как на нем сидела форма, и как он себя вел, как смотрел на вас, как разговаривал. К тому же Сергей знал, что тот был тайно влюблен в Элору. «Господин Харви, как ваши дела?» — официально вежливо поинтересовался Ричард, соединяясь с квартирой миссис дюбиси «Нормально», — традиционно ответил Сергей. На внутреннем экране в коморке охраны возникло лицо и Лоры. Вам, господин Харви, доложил Ричард. Пауза. Я не хочу его видеть. Ричард виновато вопросительно посмотрел на Сергея. Мол, все слышали? Сергей кивнул, развернулся и твердым шагом направился в бар. Ну, как тут с вами не пить? Обидевшись зло, думал он по дороге. И захочешь, не получится. Просто не дадите. Несмотря на поздний час, народу в баре веселый фотон было еще немного. Впрочем, Сергей и так бы нашел старого рейнника. Тот сидел на своем излюбленном месте, за небольшим полуподсобным столиком, расположенным в самом дальнем углу под лестницей. Как обычно, удобно пристроившись, он собирался весь вечер цедить один стакан дешевого спиртного. И лицо свое он раскрашивал всегда однообразно, пальцами только две полосы по диагонали, либо две синих, либо две зеленых, только угол наклона каждый раз был разный. Сергей молча поставил на стол бутылку водки. Искосой, даже с каким-то легким неудовольствием взглянув на это, ренник, ни слова не говоря, только по-стариковски крякнул, пододвигаясь и почти прижимаясь к самым ступенькам. «Что, опять проблемы?» — только спросил он. Сергей вяло кивнул, поморщившись. «Ну что вам, молодым, все не имётся?» — пожал старик плечами, пододвигая к себе принесенный салат и аккуратно вытирая вилку грязной салфеткой. «Жизнь такая», — ответил Сергей быстро разлив водки, торопясь забыть все увиденное и услышанное за сегодня. «И как ты только можешь ее цедить! Это же не коньяк! Водку так пить нельзя! Возьми хоть пятьдесят арарата, что ли!» «А мне нравится!» — вяло возразил старик. «Ничего вы, молодежь, не понимаете в маленьких радостях жизни!» Выпили без тоста. «Жизнь как жизнь!» — продолжал Рейник, аккуратно ставя свою румку на стол — и ловко отправляя в рот тонко отрезанный кусочек чего-то зеленого, явно сделанного из водорослей. «Вон, «Во надо брать пример!» — и внул он куда-то в зал. «Никогда никаких проблем, можно даже позавидовать!» Сергей меланхолично посмотрел в указанную сторону. В центре зала энергично танцевала высокая, красивая девушка с пышной копной ярко-рыжих волос. Полностью отдавшись танцу, она, казалось, вообще забыла про окружающих. «Да уж», — подумал про себя Сергей, — сразу же узнав в ней Кэрол. У нее-то проблем как раз выше крыши, только она о них еще не знает. Сергей вздохнул про себя. Раз Кэрол появилась, значит, опять жди крупных неприятностей. Музыка стихла. Кэрол, оглядев зал взглядом хищницы и, не найдя ничего примечательного, неторопливой и уверенной походкой эльвицы приблизилась к стойке бара, демонстративно медленно присела на высокий табурет небрежно закинув одну длинную стройную ногу на другую. «Что, жизнь треплет?» — спросил Рейнник. Достав откуда-то из складок одежды недокуренную сигарету, он принялся старательно ее раскуривать. «Но вот опять забыл купить ему сигарет», — с досадой подумал Сергей, ничего не отвечая на вопрос. Впрочем, старику ответ и не требовался. «Серж, мой вам совет — держитесь от нее подальше», — тихо и как-то грустно сказал Ринник, явно намекая на рыжеволосую красотку. Вы для нее всего лишь один из многих. Согласитесь с этим. Но именно на вас скатываются все последующие неприятности». Сергей обернулся к старику. С чего это вдруг тот решил оберечь его? «Что-то знает, чего не знаю я?» «Красивый, конечно», — между тем вздохнул старик. «Жалко, что такая прожженная стерва. Наверное, ее поимели большинство мужчин базы», — Сергей усмехнулся. Ему вдруг стало смешно от замечания Ренника. Но он тут же вспомнил кровь, хлыщущую из широкого разреза в горле кэрл агонию молодого тела, фактически еще ребенка, в собственной луже крови, и помрачнел, снова тряхнув головой. Единственный действенный способ для выветривания лишних воспоминаний. «Почему вы так решили?» — спросил Сергей, незаметно для себя, переходя на «вы». «Слышали?» — старик зачем-то наклонился ближе к Сергею, словно их кто-то подслушивал. Опять ее вытащили из чьей-то постели. Не может она без этого. но ну, никак. Зарезал?» Безразлично поинтересовался Сергей. Им обоим было понятно, что речь шла о толстяке. Больше просто некому. «Да нет, обошлось», — вяло ответил Рейник, кинув короткий взгляд в сторону бутылки. «Видать, он только после вас так не относится. Почему-то?» Сергей пожал плечами. «Ему совершенно не верилось в это. Говорят, поначалу он ее вообще просто резал» многозначительно произнес старик, продолжая все ближе наклоняться к Сергею. Тут же на восстановительном ложе. И так несколько раз в день восстанавливал и резал, восстанавливал и резал. Говорят, страсть у него такая, неразделенная. Они из одного времени встречались, поинтересовался Сергей, беря бутылку в руки. Да нет. Опять же говорят, что в прощеватом юношестве он где-то увидел ее фотографии. Или видел ее выступление. Она все-таки танцовщицей была, и его как ударила. Или шиза посетила. Короче, страсть на всю жизнь. Такие вот слухи ходят. А как на самом деле? Пойди спроси. Он замолчал на какое-то время, отвлекшись на процесс разливания водки. Между прочим, толстяка тоже ведь убивали, промолвил Рейник, подняв свой стакан и не давая ему долго застаиваться налитым. Сергей пьян удивился. Впервые об этом слышу, честно признался он. Раза два на моей памяти, подтвердил Рейник. А так, возможно, и гораздо больше. И по какой причине? — поинтересовался Сергей, наклоняясь поближе, чтобы лучше услышать ответ сквозь лавину музыки, снова павшую в зал. «Да кто его знает?» — пожал плечами старик. Одно время ходили слухи про какое-то подполье, про борцов за свободу людей, но потом все стихло. Болтовня, наверное. Просто кому-то он сильно надоел. Хотя смысла-то нет убивать. Восстановили буквально через час. Словно ничего и не произошло. Снова выпили, без тостов. К их столику подошел освободившийся от дежурства Ричард. «Ну и место вы себе выбрали», — сказал он, присаживаясь, и движением указательного и среднего пальцев подзывая официанта. «О чем разговор?» «Вот об этой, рыженькой», — протянул Ренник тыкой в зал вилкой. Подлетевший официант вертозно выложил на стол папку с вензельным тиснением, местное меню, и еще одну рюмку. «Уж больно много у нее мужчин». «Фу», — поморщился Ричард, — «как вы нехорошо-то о женщинах. С кем спать, это ведь ее личное дело, как и ваши, не нам об этом судить». Ее уж тем более обсуждать вслух. Тут он покосился на Сергея и уже молча раскрыл меню. Сергей снова наполнил рюмки и покосился на Кэрол. Девочка уже не скучала. Рядом с ней небрежно присел какой-то бугай. И опять Сергей подумал, что эту мощную спину он когда-то уже видел. Кэрол оценивающе глядел своего соседа, и глаза ее заблестели, а губы сами собой приоткрылись, обнажив ровный ряд идеально белых зубов. «Ну вот, началось». Совершенно равнодушно подумал Сергей, видя подобные сцены, казалось, уже тысячу раз. И те же самые тысячи раз, зная видя, чем они, как правило, заканчиваются. Ричард, между тем, при исполненной важности кулинарного процесса величественно заказал себе и плавники в гриле. Впрочем, на этом он не успокоился и небрежным барским жестом попросил официанта позвать шеф-повара, который тотчас и появился, все такой же улыбающийся и подтянутый, в идеально отутюженном белом колпаке. Какое-то время Ричард обсуждал с ним способы приготовления заказанного им блюда. Наконец они пришли к единому мнению. «И масло лейте чуть-чуть», — добавил Ричард вслед удаляющемуся повару. «На самом донушке», — шеф-повар кивнул белым колпаком. «Баловство все это», — тихо пробурчал Сергей. «Он сам мастер, сделает как надо». «Но не скажите», — тут же возразил Ричард. «Те же самые плавники можно приготовить множеством способов, и самые традиционные заливают плавники маслом, так, чтобы они скрылись, а мне это не нравится. Имею я право получить удовольствие от пищи, как клиент». Сергей на всякий случай пожал плечами и согласно кивнул, беря в руки свою рюмку. «Всем привет!» — радостно прокричал подошедший Петечка, стараясь перекричать вновь заигравшую музыку. Ему кивнули. Петечка решительно взял у соседей свободный стул Сел также решительно, отодвинув тарелки, разложил какие-то видеокристаллы и черную коробочку. «Мужики!» — снова прокричал он, наклоняясь над столом. «Сейчас по базе идет общественное движение. Собираем подписи на восстановление великого актера прошлого Доминика Рошфора». Питечка был общественным деятелем и постоянно собирал какие-то подписи. «Следующие в списках», — продолжил он значительно, «и, я думаю, наиболее интересные кандидатуры — это Глория Сеймур и Вероника Петровская. Кто не знает о таких?» «Вот кристаллы, прошу голосовать!» И он выдвинул свою черную коробочку на середину стола. В другое время Сергей с интересом бы просмотрел кристаллы, что за актеры, как играют, чем знамениты, но сейчас его голова была занята совсем другим, и он не глядя нажал на первую попавшуюся кнопку. Отпечатки его пальца и просканированное биополе однозначно идентифицировали его, закрыв доступ для повторного голосования. — Лучше эту энергию потратить на создание какого-нибудь нейтринного коридора снаружи, — небрежно заметил практичный Ричард, — чтобы можно было совершать прогулки по астероидам. А то на базе заняться нечем, театр маленький, остается только смотреть в окно и пить. Питечка только ухмыльнулся. — Но не скажите! — восторженно прокричал он. — Согласитесь, все-таки очень здорово, что мы живем в такое время, а? — Почему? — удивился старый рейник, держа перед собой рюмку но не решаясь перед всеми выпить ее в одиночестве и тоскливо ожидая, когда Ричард или Петечка, как вновь прибывшие, скажут тост. «Ну как же!» — даже удивился Петечка, по-детски округлив свои наивные глаза. «Ведь кругом столько возможностей, о которых мы и не мечтали!» «Каких, например?» — усмехнулся Ричард, заметив старческое нетерпение Рейника и вежливо беря свою рюмку. «Мы можем видеть и слышать артистов любого поколения, а не только своего!» — воскликнул Питечка. «И даже тех, кто блистал как до моего появления, так и задолго после моей смерти!» Он чуть не захлебнулся от восторга. «А инкарнация? Это же ведь фактически бессмертие, о котором постоянно мечтало человечество!» «Ну, тут вы, молодой человек, ошибаетесь!» — охладил его пыл Ричард. «Смерть все равно ведь осталась, просто вас теперь может быть много, только и всего!» «Все равно!» — не сдавался Петечка, несколько поникнув. «Инкарнация предоставляет огромные возможности. Если ты не реализовался в чем-то одном, у тебя есть попытка, заметьте, не одна, реализоваться в другом, третьем, четвертом, пятом!» — разошелся Петр. Ричард ласково похлопал его по плечу. «Сдаемся, сдаемся!» — улыбнулся он, «предлагаю выпить за неожиданно открывшиеся новые возможности». А Сергей подумал, «И зачем я только борюсь с суперкомпьютером? Когда все мы так хорошо». «Нажимайте, давайте!» — поторопил всех Петечка, морщась от вида водки. «А то я так долго буду народ обходить!» Ричард небрежно нажал на какую-то кнопку, и Петечка, довольно исчез, решительно отказавшись от спиртного. А тут и шеф-повар подоспел с плавниками, от которых почему-то неприятно пахло водорослями. Выпили за искусство и почему-то за тех, кто в море. Сергей, с сожалением, посмотрел на пустую бутылку. «Еще?» — понимающе спросил старый Реник. Сергей отрицательно покачал головой. «Да нет, хватит на сегодня. А то мне совсем жить я не будет. Пойду чашку кофе и домой. А вы заказывайте плавники без водки, наверное, все-таки не очень». И он подошел к стойке бара, заказав чашку двойного кофе. То, что это было совсем не кофе, никто и не сомневался. И из чего его варили, никто не знал. Да и знать не хотел. Главное, что оно все-таки бодрило и худобедно проясняло голову. Слегка навалившись на стойку, Сергей неторопливо выдерживает длинные паузы, пил свой напиток маленькими глоточками, думая, что все в жизни, в общем-то, повторяется. Он сам уже сколько сделал предложений Элори в разные моменты своей жизни. А теперь кэрл Кэрол, которая в данный момент отчаянно флиртовала с бугоем, покачиваясь на высоком барном стуле совсем неподалеку от Сергея и вызывающе демонстрируя всем свои открытые ноги, явно желая привлечь еще кого-нибудь. «Один поклонник — это ведь так мало!» «И что ее постоянно тянет сюда?» — думал Сергей, невольно вслушиваясь в смех девушки, который в многочисленных прошлых ее жизнях так часто звучал в его постели. «И именно в этот бар. Есть ведь заведение получше и попрестижнее. И что ее тянет ко мне?» Между тем, от его взгляда не ускользнуло, что от небольшой, но довольно шумной компании из трех человек под общей смешки отделился развязанный тип. Небрежно поднявшись из-за стола и потолкавшись у друзей, он развернулся и качающейся походки направился к стойке бара. Как раз на заразительный смех Кэрол, откровенно пялись на ее ноги. Ну вот и началось, равнодушно подумал Сергей. Жизни у девушки все разные, но так похожи одна на другую. Молодой человек приблизился. Слышь, земель, сказал он по-дружески бугаю, лениво хлопая того по плечу. Сходи, проветрись пока. Бугай явно был не новичок в этих делах. И небрежно развернувшись и облокотившись спинкой на стойку, с усмешкой посмотрел на подошедшего. И его лицо мне также кажется знакомым», устало подумал Сергей про кавалера Кэрол, делая очередной глоток. В Последнее время ему часто казалось, что он где-то кого-то видел. «А больше тебе ничего не надо?» просил Бугай в ответ, пренебрежительно смирив своего соперника прищуренным взглядом. Крепыш только криво усмехнулся может это был дружеский совет», — сказал он. «Поверь, ничего личного, но тебе лучше уйти». И он чуть ли не по-братски похлопал Бугая по скрещенным на груди рукам и улыбнулся почти виновато. «У меня к тебе тоже есть небольшой, но тоже дружеский совет», — миролюбиво ответил Бугай. «Топай-ка своей дорогой». И добавил с многозначительным ударением. «Земеля». «Ну, как знаешь», — чуть ли непримирительно ответил Крепыш, — и развернулся было уходить, но тут же с разворота ударил Бугая в солнечное сплетение. Бугай явно этого ожидал, и его пресс выдержал это испытание. Но тут он допустил огромную ошибку. Вместо того, чтобы нанести противнику сокрушительный удар и остаться одному против двоих, он только оскорбительно оттолкнул крепыша Петерней в лицо. Да так, что тот, прокатившись на спине по полу, сбил по дороге ближний столик, сломав хрупкую ножку. Сергей мысленно посочувствовал Бугаю, видя, как быстро вскочили друзья из-за стола и как сам крепыш поднялся неуловимым, лениво-пружинистым движением. «Теоретически надо было, конечно, уйти», — рассуждал Сергей, «но кофе еще осталось, и было глупо из-за каких-то рядовых по местным меркам событий портить себе питье. И он остался у стойки, точно зная, что мирно сидящего или стоящего никто из дравшихся никогда не тронет. Максимум прикроется им, и все». Кэрол, облокотившись спиной на стойку бара, спокойно курила длинную тонкую сигарету, равнодушно поглядывая, как двое мужчин остервенело кувыркались на полу. Впрочем, Бугай был не таким уж и глупцом и свои силы знал, но одного он знать не мог. Судя по движениям, один из сидевших за столиком был профессионалом. С таким один на один-то не справится, а когда у него по бокам еще двое совсем не слабых дружков, тут, считай, можно закрывать лавочку. Вообще-то сначала все было нормально. Бугай ловко раскидал хаотично нападавшую двоицу, третий сидел на перевернутом столике и неторопливо наблюдал. Привыкшие к такого рода событиям драки здесь были довольно часты, в том числе и за Кэрол. Сергей перестал следить за этой вознёй и снова углубился в свои размышления, неторопливо попивая кофе. Он думал об лоре о своем предложении и что теперь в свете последних событий он выглядит полным идиотом. А если она еще и поделится с кем-нибудь, то тогда в институт лучше вообще не заходить. Безобидные усмешки сожрут его заживо». В этот момент его толкнули в спину. Рефлекс работал молниеносно, и он автоматически спружинал, даже не посмотрев, что там произошло, и умудрившись при этом не расплескать кофе. Да и ход его мысли не прервался. Событие было рядовым, и что-либо подобное возникало здесь буквально через день. «Однако ты меня удивляешь!» Прозвучал совсем рядом женский бархатный голос. Он скосил глаза без всякого любопытства. Слегка пододвинувшись к нему, явно чтобы лучше слышать в этом шуме ломаемой мебели отборного мата, адаптированного под условия здешней жизни, рядом стояла Кэрол, глядя на него простым, открытым взглядом женщины, которой никто ни в чем никогда не отказывал. Сергей вяло пожал плечами, делая еще один уже последний глоток. «Я Кэрол», — сказала она, открыто улыбнувшись, — «а тебя как зовут?» «Верно», — мелькнуло у него, — «мы же пока еще не знакомы». «Или все-таки знакомились как-то? Уже и не упомню во всей этой чехарде». Сергей отрицательно покачал головой, ярко вспомнив, как буквально недели две назад под ужасный хрип вывалились внутренности из ее живота. Девушка чуть удивленно повела бровями. «Однако», — произнесла она, — «в то время как к дерущимся наконец-то присоединился третий» и дела у Бугая тут же стали плохи. «Бывает и так», — равнодушно пожал плечами Сергей, ставя чашку на стол и глядя на дерущихся. Бугай со знакомым лицом ему явно понравился. «Да и несправедливо-то трое на одного. Мужики, заканчивайте», — сказал он не и чисто символически. На его слова никто не обратил внимания. Но ритуал был соблюден, и он ловко скользнул между двумя нападавшими, дав возможность бугою подняться с пола. «Вдвоем, что ли?» — только спросил Бугай, чуть подмигивая подбитым глазом. «Удержишь эту парочку?» — сквозь зубы спросил Сергей, наблюдая за профессионалом, оценивающим новую обстановку. Бугай, поняв, о ком идет речь, удовлетворительно кивнул. «Еще бы!» И тут началось уже гораздо более серьезно. Отряхнув пыль с брюк, Сергей неторопливо оглядел зал. Несмотря на мощный шум и грохот, оказалось, что они побили не так уж и много столиков, всего четыре. Да и отсутствие массовости в это время не позволило драке перерасти в побоище. Сергей протянул руку к Бугаю, помогая ему подняться. «На шофера Лари вроде похож». Только теперь в спокойной обстановке промелькнуло у него в голове. «Привет, Серега!» Вдруг добродушно ухмыльнулся тот разбитыми губами. «А я тебя, честно говоря, не сразу-то и признал. Спасибо за поддержку». «Да не за что!» Снова пожал плечами Сергей, понимая, что теперь им надо побыстрее уносить ноги. — Сочувствую, что ты так рано умер, — продолжил Ларри, тоже отряхиваясь в свою очередь. — Но и рад тебя видеть. Я смотрю, все наше поколение здесь собралось, И никто почти не дожил до старости. Куда ни глянь, одни знакомые лица. И все молодые. Сергей кивнул ему на всякий случай. Поймал задумчивый взгляд, все так же небрежно стоявшую из стойки Кэрол. — Извините за эту безобразную сцену, — сказал он девушке, слегка разведя руками. Кэрол в ответ вяло помахала сигаретой, мол, какие пустяки. — Надо уходить сказал быстро подошедший рейник, озабоченно глядываясь на с трудом поднимавшихся хулиганов. Что-то тут не очень-то и спокойно, да и грязновато стало. Мужчины втроем вышли с бара, сразу же очутившись в темном коридоре задворгов космической базы. Я предлагаю еще куда-нибудь пойти. Почему-то радостно предложил Ларри. Хотелось бы о многом поговорить. Не виделись все-таки с тех времен. Не возражаю, ответил Сергей, который тоже был не прочь поговорить. Вспомнить прошлые времена, женское общежитие, расспросить про общих знакомых, Кристину, Лану. «У тебя довольно тесно», — тут же заметил старый Рейник, чувствуя, что пахнет выпивкой и настоящим мужским застольем. «Да и женщины постоянно заходят в гости, будут сильно отвлекать и нервировать. Лучше у меня. Ко мне вообще никто не заглядывает, так что ручаюсь головой. Посиди им спокойно». Сергей почувствовал, как Ларри вопросительно посмотрел на него. «Идет», — кивнул Сергей. «Но «Ну вот и замечательно». — удовлетворительно сказал бывший шофер. — Надо бы только водочки купить по дороге. И сопутствующие. И тут от двери донеслось. — Мужчины, вы не проводите меня? Тонкая, худая фигурка Кэрол одиноко смотрелась среди этой помойки. Переглянувшись, мужчины в нерешительности остановились. — Серега! — снова тихо и просительно произнесла она. — Вас ведь так зовут. Вам не будет трудно. Ларри, улыбнувшись, молча хлопнул Сергея по плечу. — Я буду ждать только, — сказал он, — надеюсь, этот процесс не займет у тебя много времени. Они медленно шли по темным уличным коридорам космической станции. Сергей вел Кэрол к одной из боковых магистралей, где еще можно было в это время посадить девушку на автокар. Молчали. А вдруг Кэрол остановилась, развернулась, поглядывая на него как-то странно и вместе с тем задумчиво. «Серега, какое странное имя!» — протянула она, приблизившись к нему вплотную. «Производный от Сергей», — ответил он. «Сергей!» — протянула она, собираясь положить руки ему на плечи, но передумав. Тоже довольно странное имя. Он пожал плечами. «Ты никогда не занимался этим на улице?» — вдруг спросила она тихим, томным голосом, подчеркивая слово «этим». «Хочешь, научу». «И что в этом хорошего?» — непроизвольно поморщился Сергей. «Только одна животная страсть». «Ну и что?» — искренне удивилась она. «Настоящая животная страсть придает любви силу и цвет». Он улыбнулся. Настоящая любовь не нуждается в животных страстях. Она сама по себе уже страсть и гораздо сильнее всех остальных. Зачем-то, — ответил Сергей. Он так много успел переговорить с ней на эту тему любви, что, казалось, говорить было уже не о чем. Кэрол усмехнулась усмешкой очень опытной женщины. «Убедил», — сказала на тоном учительницы, не собирающейся спорить с ребенком. «Значит, хочешь настоящей любви. А кто ее не хочет?» «А тебе известно, что любовь на самом деле — это одно сплошное страдание». «Но зато это любовь», — возразил Сергей. Она пожала плечами. «Ладно, пойдем», — произнесла она, поюжившись. «А то что-то в этом секторе довольно прохладно». Они снова шли молча. Только на этот раз она почему-то взяла его под руку. Он противиться не стал, твердо решив, что это их встреча последняя, и больше их рядом никто не увидит. Наконец они вышли на магистраль, остановились. «Наверное, ты и прав», — задумчиво промолвила Кэрол, первый нарушив молчание. «Не скажу, что с тобой было интересно. Я рассчитывала на более увлекательный вечер, но душу ты мою зачем-то умудрился разворошить. Так, что почему-то захотелось еще поговорить о любви». Она прямо и пристально посмотрела на него, и Сергей выдержал ее взгляд. «Но мне пора, а то мой толстячок всполошится. И так еле удрала, совсем тогда житья не даст». А тут и автокар показался. Сергей махнул рукой, и аппарат остановился. Открыв дверцу, она снова задумчиво посмотрела на Сергея. «Лицо твое мне почему-то кажется знакомым. Мы раньше не встречались». Он отрицательно покачал головой, точно зная, что Толстяк после убийства «Матриц» с нее не снимал, и поэтому о своих встречах с ним она помнить никак не могла. Почему-то повеяло чем-то грустным и печальным. Это странно и неприятно. И она, не попрощавшись, уехала. На обратной дороге Сергей на всякий случай остановился у автоматического киоска, генератора питания, выбрал пункт «Водка пшеничная, 1 литр», приложил ладонь для авторизации, получил свежесгенерированный продукт, заодно просмотрел свой текущий баланс, который оказался совсем мизерным. «И что это ее все время тянет ко мне?» — думал он, торопливо продолжая свой путь. «Ну раз случилось, ну два, ну три». Но сейчас это уже двенадцатый или тринадцатый. Как-то подозрительно все это». Задумавшись, он столкнулся с человеком, вышедшим из ближайшего поворота и тоже куда-то спешащим. «Извините», — сказал Сергей чисто машинально. «Ничего страшного», — прозвучало в ответ. И только когда незнакомец скрылся за следующим поворотом, до Сергея вдруг дошло, что увиденное в полумраке лицо почему-то сильно его разволновало. Он замер ошарашенный. «Видений вроде никогда не было», — подумал он, медленно разворачиваясь. «Сейчас догоню и все выясню». Но ни за этим поворотом, ни за следующим никого же не было. А потом коридоры стали раздваиваться и расстраиваться, и погоня стала бессмысленной. Немного постояв перед очередным разветвлением, Сергей покачал головой и медленно побрел обратно. «Где я мог его видеть?» — мучительно рассуждал Сергей, чувствуя, что здесь кроется разгадка какой-то серьезной тайны. Коморки у Реника закуск уже была разложена на столе, что-то приятно пахло на печке, и водка была уже разлита по старым засаленным стаканам. Судя по лицам Ларри-старика, уютно устроившихся за столом, разлита уже не раз. Взглянув на вошедшего Сергея, старик молча пододвинул к столу единственную имеющуюся табуретку. Сам он сидел на ветхой кровати, а Ларри — на старом ящике. Реник достал откуда-то из-под стола третий стакан, подол в него для верности посмотрел на просвет молча поставил на стол и налил водку сергей сел под одобрительный возглас и выставил на середину купленную бутылку всё нормально просил его лари радостно чему-то улыбаясь что то ты совсем быстро без приключений кивнул сергей беря свой стакан за что пьем за встречу естественно удивился ларри вот что значит заглянуть в незнакомый бар ну что ж снова кивнул сергей за нее сказал он приподнимая над столом емкость с водкой «Чёрт!» — воскликнул гигант. «Как я все таки рад тебя видеть!» Чокнулись, выпили. «Ты давно здесь уже обитаешь?» — спросил лари выхватывая вилкой закуску из общей тарелки. «Где-то с месяц», — ответил Сергей, ставя свой стакан на стол. «А ты?» «Да уже третий год, наверное, пошел, ответил Ларри. Речь шла, конечно же, об универсальном летоисчислении, принятом во всех космических базах. Сергей кивнул, принимая это к сведению. «А до этого где-нибудь уже побывал?» продолжал любопытствовать Ларри. «Пришлось», — честно сказал Сергей, хотя понимал, что гигант его спрашивает совсем о другом. Теперь уже Лари кивнул. «Меня тоже уже несколько раз восстанавливали. В текущей моей жизни... А сколько тех жизней у меня было? Одному властелину известно». «Богу, ты хотел сказать», — переспросил Сергей, удивляясь новому слову в данном контексте. «Да нет», — усмехнулся Ларри, — «именно властелину». И, видя слегка непонимающее лицо, Сергей уточнил, «Нашему суперкомпьютеру. Не слышал, что ли, такого прозвища?» Сергей отрицательно покачал головой. «Сказано довольно верно», — согласился он. Ларри улыбнулся довольный. «Серж», — снова спросил он, — не в силах скрыть своего любопытства и радости от встречи. «Ну и как тебе эти новые порядки?» Сергей проглотил зеленую плитку. «Порядки как порядки», — пожал он плечами. «В конце концов, они от нас не зависят». «Но это ты зря», — воскликнул Ларри энергично. «Люди во все времена всегда сами определяли те порядки и ту систему, в которой они хотели бы жить». Сергей усмехнулся его горячности. «Ну, во-первых, судя по истории, эти желания, как правило, приводили к совершенно обратному результату. А во-вторых, вся мировая история уже не имеет никакого отношения к тому, что мы сейчас имеем». Теперь уже Ларри покачал головой. «Может, ты и прав», — сказал он задумчиво, «хотя мне кажется, ты ошибаешься. Но вот в чем конкретно, не скажу». «Не силен я во всех этих мудрых беседах», — добродушно признался он, протягивая руку к спасительной бутылке. «Как к возможности увести разговор от трудной для него темы?» «Да и от них только одна сплошная головная боль». «Это точно», — поддержал его молчавший все это время Ринник. «А то я с вами от ваших умных бесед уже заскучал, испугался, что вы их затянете и весь вечер пойдет на смарку». Сергей улыбнулся. «Я здесь у вас все-таки новичок», — сказал он примирительно, — «чтобы подолгу вести такие беседы». «Я бы предпочел пока еще больше слушать». «Ну, впрочем, ты прав, не будем портить нашу встречу», — добавил он, протягивая руку за своим стаканом. «Снова выпили. Серж, а ты как умер?» — неожиданно спросил Ларри. Сергей задумался. «Давай не будем пока поднимать эту тему», — предложил он серьезно. Ренник незаметно усмехнулся. Как работник лаборатории, он прекрасно знал, что Сергей — единственный по-настоящему живой человек во всем здешнем мире. «Ну, извини», — смутился Ларри, — «я думал, ты уже переболел этим. Срок вполне достаточный. У меня все это вылилось в две недели запоя», — продолжал оправдываться бывший шофер. Сергей кивнул, принимая его извинения. «Да все нормально», — сказал он, вяло махнув рукой. Реник достал откуда-то из-под низу еще один зеленый прессованный брикетик. Принялся нарезать тонкими пластинками для закуски. «Ну, а как твое семейное положение?» — продолжил расспрашивать любопытный Ларри. «Женат? Холост?» Сергей усмехнулся. «Фактически женат», — ответил он. «Помнишь ведь свадьбу с Лорой? Лари кивнул. «А реально, как бы и холост». «Да уж», — протянул лари осмысливая услышанное. «Жена-директор — это кошмар. Не дай бог такое пережить». И он искренне поплевал через левое плечо. «Ну а ты как?» — в свою очередь спросил Сергей, видя, что лари хочет задать еще какой-то вопрос. «Я-то?» переспросил гигант. «Да как ты все один? Все еще по старинке надеюсь, что встречу свою единственную». «А инкарнатор?» — спросил Сергей, в первую очередь, конечно же, имея в виду Кристину. Хотя, конечно же, не факт, что она умерла молодой, и Эрих успел принять участие в заключительной фазе ее смерти. Лари грустно улыбнулся. «Я все-таки консерватор», — сказал он печально. «Я, конечно, могу восстановить себе какую-нибудь девушку. Но, во-первых, все, кого я знал и кто мне нравился, давно уже пережили пожилой возраст. К счастью или к несчастью, тут еще неизвестно. И, соответственно, не девушки совсем, а, скорее всего, бабушки» а во-вторых, взять незнакомую и потом убеждать ее, что она должна любить меня и быть со мной ласково, а то я ее рассыплю за ненадобностью. Я так не могу». Они помолчали. «Ну, вы все уже?» — спросил Рейник по-стариковски недовольно. «Обо всем своем переговорили». «Наливай», — кивнул ему Сергей. «Мы уже закончили». «Да налит уже!» — недовольно пробурчал старик. «Стынет». Выпили. Заживали зелеными плитками сушеных водорослей. «А ты заметил, что наших здесь много?» — спросил Ларри у Сергея. Из нашего с тобой времени. Но в этом ничего странного как раз и нет, стрял старик в разговор. Каждая шишка в первую очередь заявляет на восстановление своих знакомых, а уж потом по анкетам шарится. Я тоже много своих наблюдаю. И зачем так много стариков? ухмыльнулся лари Ничего ты не понимаешь, обиделся Рейник. В старости, мудрости накопленный опыт. Старик, ты прав, хлопнул по его плечу лари Не обижайся. Бывший шофер добродушно наполнил стаканы на четверть. И они выпили примирительную. А потом Ларри уснул, сидя. Его растолкали, и как он не хорохорился, и не требовал еще водки, которую, кстати, ему все-таки налили в надежде, чтобы он случайно не буйствовал, отвели на тахту и уложили. И гигант, убедив всех выпить с ним еще раз, как бы на пасашок, тут же сладко захрапел. Старик и Сергей остались вдвоем. Старый реник повертел в руках пустую бутылку, убрал под стол, в компанию к предыдущей. «Ну что, спать?» — посмотрел он на Сергея. «Я завтра все приберу». Сергей покачал головой. «Есть небольшой разговор». Сказал он, слегка икнув. Ренник снова задумчиво посмотрел на пустые бутылки. «Ну, хорошо», — согласно кивнул он седой головой. «У меня есть заначка. Еще старая водка. Это-то теперь делается не так качественно, не та очистка, что была раньше». Сергей пожал плечами. Ему было все равно, и водка шла фактически как вода. Старик долго шарился в железном подполе. Наконец достал старую бутыль с алюминиевой крышкой, любовно поставил ее на стол. «Но только все не выпивать, хорошо?» — предложил он пристально, разглядывая Сергея и оценивая его состояние. «Оставим на другие случаи, а то обидно будет». Сергей снова пожал плечами. «Я, в принципе, могу и не пить», — сказал он. «Да и разговор-то короткий, так вопросик небольшой». Но старик сам молча разлил водку по полному стакану, все так же аккуратно завинтив крышечку, бережно убрал бутыль в подпол. «Я думаю, нам этого хватит. — сказал он под вопросительный взгляд Сергея. — Сел напротив. — Ну, слушаю. Или выпьем сначала. — Да тут такое смешное дело, — неуверенно начал Сергей, вертя стакан в руках. — Мне кажется, что я встретил своего двойника. Кринник отнесся к этому сообщению совершенно равнодушно. — Кажется, или ты точно встретил? — только спросил он, пытаясь из того, что осталось на столе, организовать хоть какую-то закуску. — Точно видел. Уже более решительно кивнул Сергей. — А, не обращай внимания. Неожиданно, безразлично отмахнулся старик. «Были времена, когда и меня было много, и пил я только сам с собой, причем в довольно большой компании», добавил он чуть ли не с гордостью. «Ну так это вы», — неловко заметил Сергей, боясь этим замечанием обидеть своего собеседника. «А я-то ведь еще живой, и на меня еще нет матрицы. Насколько я понимаю, ведь матрица снимается только с мертвого. А может, ты тоже умер?» — равнодушно пожал плечами старый рейник. «Да нет, вроде», — чуть задумавшись, ответил Сергей. «В этом в наше время нельзя быть уверенным наверняка. Никто ведь не осознает момент своей смерти. Ну, было что-то. Но ведь прошло же. А может, и правда?» Вдруг мелькнуло у Сергея. «Все эти опыты, может, ведутся уже над мертвым телом, изучая ее остаточную реакцию». И Сергей энергично помотал головой и залпом выпил полный стакан водки. «Когда я узнал, я месяц не просыхал», — с отчувствием проговорил старый рейник, и мелкими глотками, но твердо осушил свой стакан. Сергей меланхолично кивнул. «Впрочем, с чего это я решил, что видел своего двойника?» — подумал он уже более спокойно. «Ведь это мог быть, например, сей, как говорила Ин, Мы ведь тоже с ним были в чем-то похожи». «Ладно, давай спать, что ли», — сказал старик, ставя стакан и не закусывая. «А то завтра опять будешь водку хлебать литрами после своих нагоняев. А печень, что живая, что нейтринная, разрушается одинаково и необратимо».